среди пастушков и у старушки в коробе. И отправился наш бедный Микиш дальше. Котик обогнул деревню Стругаржев и зашагал прямо по полям через межи. Идти по дороге он не решился, опасаясь встречи с жандармами. Однако переходы через высокие межи, распаханные поля и картофельные угодья быстро утомили его. К тому же резко похолодало, и Микиш остановился возле куста шиповника, чтобы отдохнуть немного и вынуть из тючка свое теплое пальтишко. Потом он накинул его на плечики и побрел дальше, сам не отдавая себе отчета, куда несут его ослабевшие лапки. Тоскливо было Микишу. Но вот когда котик взобрался на очередную высокую межу, он увидел перед собой большой луг где паслось много коров, а у самой Межи пастушки развели костер. Но у костра сидел только один из них, выгребая из огня толстой палкой запеченные картофелины. Остальные ушли в лес за хворостом. Микиш сильно испугался и хотел спуститься с Межи обратно. Но пастушок уже заметил Микиша и теперь смотрел на него, вытаращив глаза. Потом он встал, и медленно пошел к нему навстречу. Чумазый паренек наверняка думал, что все ему только кажется, и чтобы прийти в себя, то и дело тер глаза своими грязными ручонками. Выглядел он при этом ужасно смешно. Микиш выжидал, что будет дальше. Пастушок подошел к котику поближе и с нескрываемым любопытством окинул взглядом его странную фигурку. Наконец... Как бы осмелев, он по распространенному среди мальчишек обычаю спросил. — Чей будешь? — Я Микиш-швец, из Грусиц, — ответил котик. Тут, дорогие ребята, пастушок еще больше вытаращил глаза. Он спросил Микиша просто так, несколько растерявшись от неожиданности, и уж, конечно, не ожидал получить от кота ответ. Некоторое время он изучал Микиша, потом резко повернулся к лесу и, сложив ладони рупором, закричал. — Пацаны! Скорее сюда! Посмотрите, кто здесь! Быстрее, пока не убежал! Затем пастушок повернулся к Микишу и спросил, куда, мол, он направляется. — Иду на заработки, — отвечал Микиш. — Вон оттуда, из грузиц. Я Микиш, кот шведцев, у которых есть еще сын Пепик. Сегодня я разбил бабушкин кувшин со сливками. — И теперь тебе лучше не показываться дома, не так ли? — сказал паренек и рассмеялся. И тут же осекся, вспомнив, как сам частенько убегал из дома, совершив какой-нибудь проступок. И как ему тогда было плохо. Таких мальчишек, что боятся вернуться домой, мучает голод. Сидят они где-нибудь за домом и дрожат от холода. Поэтому он спросил Микиша. «Может, ты голоден? Тебе не холодно?» «Холодно», — сказал Микиш и, поежившись, закутался потеплее в свое пальтишко. «Так присядь к огню, обогрейся», — предложил котику пастушок и взял его за лапку. «Ступай, не бойся. Тут тебя никто не посмеет обидеть. Из всех...» Стругаржевских пацанов я самый сильный, и один могу побороть пятерых Тршимблатовцев. С этими словами он подвел Микиша к костру и усадил так, чтобы ему было тепло и удобно. Тем временем из лесу уже спешили к ним четверо других пастушков, крича на бегу. ⁇ Что там у тебя, Франтик? Кого поймал? ⁇ Франтик хитрачик поднялся от костра и, сделав несколько шагов навстречу ребятам, остановил их взмахом руки. — Спокойно, пацаны, не спешите! — начал он в то время, как пастушки с интересом рассматривали странного одетого кота. — Не парите горячку, пацаны, и не вздумайте его обижать. — Это мой друг из грусец, Микиш, кот шведцев, у которых есть еще сын, Пепик. Он не может показаться дома, потому что разбил бабушкин кувшин со сливками. Бедняга прибежал аж сюда, и весь продрог. Пастушки обступили Микиша и стали разглядывать его еще пристальнее. Вскоре, однако, их занимало уже не столько то, что среди них сидит обутый и одетый кот, сколько сама история с разбитым кувшином. С каждым из этих ребят случалось нечто подобное и они по себе знали, как страшно потом идти домой на явное наказание. Всем им было жаль Микиша. Вдруг Микиш вспомнил, что ему следует скрываться от жандармов. Он быстро поднялся от костра и, приведя в порядок свой тючок, сердечно поблагодарил пастушков за гостеприимство. Мальчики отпускали его с неохотой, очень уж полюбился им котик, но они понимали, что ему необходимо двигаться дальше от добрых пастушков Микиш ушел не с пустыми лапками. Они мигом сложились между собой, и прежде чем Микиш сумела помниться, его тючок оказался доверху набит разными вещами. Теперь у него лежали там три крейцера, печеные картофелины, деревянный чижик, шестеренка от часов, жестяная пластинка от губной гармоники, кусок веревки, две пуговицы, катушка — И стекло от очков. Приятно удивленный, Микиш сердечно поблагодарил ребят и так бедняга растрогался, что сквозь слезы даже не заметил, как один из пастушков протянул ему еще и деревянный волчок, посоветовав при этом спрятать его получше. Мол, обязательно пригодится в странствиях. Мальчики проводили котика до опушки леса. Там дружески простились с ним и вернулись к костерку. У огня они еще долго беседовали об удивительном котике Микише. Микиш же уходил все дальше. Он шел высоким темным лесом, то продираясь сквозь густые заросли кустарника, то преодолевая овраги и каменные россыпи. В какой-то миг его чуть не сбил заполошенный заяц, но Микиш на него не рассердился, подумав, что этот ушастый тоже, наверное, разбил кому-нибудь кувшин. Когда Микиш выбрался из лесу на дорогу, ведущую из клокочной в своетеце, он вновь ощутил сильную усталость. Котик поискал глазами какое-нибудь поросшее мхом местечко рядом с кустарником, чтобы передохнуть. Такое местечко он приглядел и хотел уже устроиться там поудобнее, как вдруг заметил в придорожной канаве старушку с коробом за спиной. Она отдыхала. Микиш буркнул что-то под носик и собрался было отойти подальше и поискать другое место. Но тут ему в голову пришла озорная мысль, и, усмехнувшись в усики, он радостно подпрыгнул. «Отгадайте, дорогие ребята, что пришло ему на ум?» «Точно! Угадали! Наш милый котик, крадучись, приблизился к старушке, И легко и бесшумно, как это умеют только кошки, забрался к ней в короб. Короб этот был наполовину загружен разными товарами из лавки, а сверху прикрыт передником. Микиш нашел в нем надежное убежище. И теперь он улыбался, довольный, что все так хорошо устроилось. Но радость Микиша была недолгой. Через некоторое время старушка сказала самой себе. — Ну что ж! Пора двигаться в путь, чтобы успеть домой засветло. И с этими словами она тяжело поднялась. Прошла она совсем немного, и Микиш снова услышал ее голос. Такой короткий отдых не прибавляет сил. Пожалуй, даже моя ноша стала еще тяжелее, чем была. Микишу в коробе сделалось стыдно. У нее, мол, и без того тяжкая ноша. А тут еще я навязался и хотел выпрыгнуть из короба, но в последний момент раздумал, боясь напугать старушку. Микюшу вспомнилась его оставшаяся дома бабушка, и он сказал себе, «Ну вот, одной я разбил кувшин, а другую еще доведу до обморока. Так за день стану причиной сразу двух несчастий. Нет, этого я не хочу». Поэтому-то он очень обрадовался, когда старушка остановилась на краю какого-то леса и проговорила «Схожу-ка, осмотрю эти места еще разок. Может, найду чего-нибудь?» По-видимому, в этом лесу у нее были знакомые грибные местечки, и она решила их проверить. Старушка присела на опушке и освободилась от лямок. «У Микиша...» Душа ушла в пятки, когда он подумал, что сейчас она заглянет в короб, но старушка сразу пошла в лес. Микиш собирался уже выбраться из короба, как вдруг почувствовал, что кто-то подкрался к нему и засовывает под передник свою руку. Смышленый котик сразу понял, что рука эта принадлежит не старушке. О какому-то бродяге, который вознамерился украсть у бедной женщины часть товара, купленного за деньги, заработанные тяжким трудом. И, недолго думая, Микиш вонзил свои острые коготки в нахальную лапищу. Это получилось у нашего котика мастерски. Неизвестный завопил от боли и страха и, выдернув руку из скороба, бросился на утек. Он бежал без оглядки и не видел, что из короба вслед ему еще грозит маленький черный кулачок. Когда бродяга скрылся из виду, Мики ловко выбрался из своего убежища и осторожно пополз по дну поросшей травой канавы прочь, чтобы не попасть на глаза возвращающиеся из лесу старушки. Услыхав громкий крик, она тотчас же поспешила к коробу посмотреть». Не пропало ли у нее что-нибудь? Сидя неподалеку в кустах, Микиш наблюдал за старушкой и довольно улыбался. Он-то хорошо знал, что у нее ничего не пропало. А еще, дорогие ребята, радовался наш честный котик, потому что сумел добром отплатить старушке за перенесенные по его вине тяготы. Как бы в награду за них он уберег ее вещи от вора. И, продолжая свой путь, котик весело насвистывал, ведь все так хорошо кончилось.